— Молчи, — сказал Вениций, — и слушай. Впиваясь взглядом в глаза Хилона, он начал говорить медленно и четко, как бы желая, чтобы каждое его слово было воспринято как приказ и прочно врезалось в память грека. — Кратон набросился на меня, чтобы убить меня и ограбить. Понял? — Тогда я убил его. А эти люди перевязали мне раны, которые я получил в борьбе с ним. Хилон вмиг догадался, что за словами Вениция стоит уговор с христианами, и он желает, чтобы ему поверили. О том же сказала греку и выражение лица молодого Патриция. «Не выказав ни сомнения, ни удивления, — Хилон возвел глаза к потолку и воскликнул. Он был отъявленный негодяй. А ведь я предупреждал тебя, господин, чтобы ты не доверял ему. Мои наставления отскакивали от его башки, как горох от стенки. Да во всем Гадессе не сыщется для него достойной кары. Кто не может быть честным, тот в известной степени вынужден быть негодяем, А кому же труднее стать честным, как не негодяю? Но чтобы напасть на своего благодетеля и столь великодушного господина, о боги!» Тут он вдруг вспомнил, что по дороге представился Урсу как христианин и замолк. «Не будь при мне кинжала, он бы меня убил». Благословляю ту минуту, когда посоветовал тебе взять хотя бы кинжал. Но Венеция устремив на Грека испытующий взгляд спросил: что ты сегодня делал? Я-то. Разве я не сказал тебе, господин, что я давал обеты во твое здравие? И ничего больше и как раз собирался проведать тебя, когда пришел этот добрый человек и сказал, что ты меня зовешь. Вот табличка. Пойдешь с нею ко мне домой, найдешь моего вольноотпущенника и вручишь ему. Здесь написано, что я уехал в Беневент. А от себя, Демосу скажешь, Что выехал я сегодня поутру, что меня срочно вызвал письмом Петроний. И подчеркивая каждое слово, он повторил: Уехал в Беневент. Понял? Да-да, ты уехал, господин. Нынче утром я простился с тобою у Капинских ворот. И после твоего отъезда на меня напала такая тоска что, если твое великодушие ее не уймет, я и зайду слезами, как несчастная жена Зета, скорбя по этилу. Согласно мифу Аэдона, жена фиванского героя Зета, из зависти попыталась убить старшего сына своей невестки Необы, но по ошибке убила своего собственного Итила. Сжалившись над скорбью Аэдоны, боги превратили ее в соловья». Хотя Вениций был болен и куловкам греку уже привык, он не удержался от улыбки. К тому же он обрадовался, что Хилон его понял. Ладно уж, припишу, чтобы осушили твои слезы. Дай-ка сюда, светильник. Хилон уже вполне успокоенный, встал и, сделав несколько шагов к очагу, взял один из стоявших на выступе светильников. Но при этом движение... Откинулся назад капюшон, и свет упал прямо на его лицо. Тут Главк вскочил со скамьи и, подбежав, стал перед ним. «Не узнаешь меня, Цефас?» — спросил Главк. И голос его прозвучал так грозно, что все вздрогнули. Хелон, который приподнял было светильник, уронил его на пол Искорчившись, застонал, — Это не я, не я, пощади! Главк повернулся к сидевшим за трапезой. — Вот человек, — сказал он, — который продал и погубил меня и мою семью.